аварами, хазарами, печенегами и половцами. Также тюрки в ранний период контролировали саму Монголию. Гунны от древних времен до первого века нашей эры. Так называемые восточные тюрки от VI до VIII веков, уйгуры в конце VIII и начале IX столетия. Предположительно, монгольские элементы были перемешаны с тюркскими во многих из компаний последних, и тогда, когда монголам уже удалось сформировать относительно крепкое собственное государство Сяньби в Восточной Монголии с I по IV века, Кидан в Монголии, Маньчжурии и Северном Китае в XI столетии. Но в целом до Чингисхана монголам не удавалось играть какую-либо ведущую роль в степной политике. В XII столетии в Монголии не существовало централизованного государства. Множество племен и объединений, родов жили в различных частях страны без каких-либо пограничных линий между ними. Большая часть говорила на монгольском языке за исключением западного региона, где тюркский язык был также в ходу. В более отдаленном этническом фоне была сильная примесь иранской крови как у тюрков, так и у монголов. Предполагают, что народы, принадлежавшие кавказской расе, населяли Центральную и Восточную Азию, включая Китай, с незапамятных времен. К этой расе, согласно Грум Гржемайла, должно относиться имя Диллинг, упоминаемое в китайских хрониках. Несмотря на этот туманный фон, можно сказать более ясно, что в течение последних столетий до христианской эры северные иранцы, историческим центром которых был регион Хорезма, распространились на запад и восток от него. Как лингвистические, так и археологические данные говорят об этой экспансии. Изображения всадников, выбитые на камнях по реке Енисей, поразительно схожи с образами аланских всадников на настенных изображениях в Крыму. На надписи начала 8 века, обнаруженной в Монголии, упоминаются войны между тюрками и асами, Аланами. Позднее мы встречаем осуд, то есть Ас, включенными в правое крыло монгольской нации, то есть среди монгольских племен. Каким бы ни был этнический источник племен, населявших Монголию в 12 столетии, все они были схожи в стиле жизни и социальной организации, и поэтому можно говорить об их принадлежности к к одной культурной сфере. В то время, однако, не существовало родового имени для обозначения целостности этих племен и родов. Имя Монгол изначально относилось к одному маленькому племени. Это племя вышло на передний план в начале XII века, но в середине века было разбито своими соседями, татарами, и подверглось имену дезинтеграции. Затем татары в свою очередь стали одним из лизирующих племён Монголии. Примечание. Согласно мнению Пелео, татары принадлежали скорее к монгольской группе, нежели к тунгусской. Миркиты, кераиты и найманы были тремя другими ведущими племенами, Примечание. Согласно Пелео, Кераиты и Найманы представляли смесь тюркских и монгольских элементов. Относительно антропологии и этнологии племен Западной Монголии. Следует вспомнить, что в Западной Европе слово «татары», произносимое как «тартары», применялась в качестве родового имени ко всем монгольским завоевателям. Эта именная форма была частичной игрой схожести изначального имени